Глава 23 Сарк прислонил меня к какому-то камню и принялся дергать застежки куртки и рубахи, добираясь до раны. Я уже колупал ремешок на всунутой мне коробке личной аптечки. Справились одновременно. Он открыл разрубленный бок, а я достал нужные средства и отдал их ему. Лучник хрустнул одноразовым светильником, осветив бледным голубым светом рану и решительно откупорил первое зелье. Сначала затворяющее кровь средство, заставившее взвыть от ощущений во вскипевшей на вид ране. Затем регенерирующее зелье. Теперь на рану подушечку, пропитанную каким-то средством от загнивания, и крепко бинтуем. «Ну, Сарк пусть бинтует. Дальше я смотреть не буду». Лучше на крохах появившейся энергии вывешу сеть. На сто метров — никого. Уже неплохо. Завалили оставшихся двух. А то крутишь бестолково головой по сторонам на раздающиеся тут и там крики и команды. Глаз-то слетел от ауры рыцаря. Ничего не видно. Темнота и неизвестность давит. Теперь можно и новое ночное зрение активировать». Тьма послушно раздалась в стороны, озаряясь красками. Огляделся вокруг, особенно туда, где до этого ворочались неясные тени. Там хлопотали над ранеными. «Хорошо, вон медик наш целый, суетится вокруг порубленных. Значит, больше шансов будет у бойцов». «Ага, вот и Брик ко мне ковыляет. Что это с ним? Кровь, конечно, на нем есть, но сам целый. Почему хромает? Ты цел?» Внимательно оглядел его вблизи. Цел-цел. Ногу осушили пинком. Да и сил просто никаких не осталось. Вроде и пяти минут не бились, а руки и ноги еле поднимаются. Отмахнулся лейтенант. «Царк, иди к остальным». «Есть». «Ты был просто невероятен. Один против двух». «Да какой там?» Зло мотнул головой Брик. «Если бы не амулет отца?» «Как там?» Помолчав, я мотнул головой в сторону медика. «Плохо. Четверо мертвых, еще столько же раненых, один тяжелый. Мы помолчали. «Объясни лучше, что происходит». «Дурак я!» — опустил глаза и пояснил. «Сказано же в послании, Стражи снимут с границ мира. Время, проходящее между пробоями в близких зонах, изменилось. Вот отсюда и еще портал». «Разве оно не постоянно?» — устало поинтересовался Брик, встряхивая руки, приводя их в порядок после жесткой работы на блоке. «Нет, на обыденном уровне так и считается. А на самом деле все, что связано с порталами, считается по формулам, где участвует и число стражей. Я об этом забыл, сопляк. Опыта не на палец, по коням и за славой. Ладно, мы тоже хороши». «Написано в уставе выдвинуть боевую группу для зачистки портала. Мы и рады стараться. Нет, чтобы до утра подождать. Ни один темный пророк их бы не вывел из долин. Куда бы они от портала вделись?» Тоже с болью в голосе ответил Брик. «Ну, да и я лично хорош, перебил меня Ротенус. Вместо того, чтобы с метателями поставить во вторую линию еще пару человек, я лучников там одних держал». Прописано же в уставе, сковывая ближним боем, уничтожать изметателей. Важное, когда нужно, не вспомнил. И крата не взял, а ведь он просил у ворот. Спокойно, спокойно. Спокойно, вон четверо остывают. Одис, который головой подумал, в отличие от командира, тоже еще неизвестно, выживет или нет. Брик ударил по земле. «Не ори!» — шепотом вызверился я на него. «Ты ра или кто?» Вон бойцы уже оглядываются. Тебе их надо еще в крепость довести. Возьми себя в руки. Если бы ты снял еще бойцов с ближнего боя на метатели, то они могли бы их вообще всех порубить. Еле выстояли. Кто кому здесь еще должен ума давать? Прости, ты прав, я старший. Брик помолчал, собираясь с мыслями. Просто в жизни все оказалось не так, как. Ладно, неважно, оборвал он себя. Крепость дай сигнал об окончании боя. Я расширил сеть до двух сотен метров. Пусто. Это радует. А то так и ждешь еще одного рыцаря. Ведь не полудикие волки, а вполне разумные. Разумные, да. Вот это я завернул. В общем, они обычные, мало малоотличимые от человека существа и могли многое придумать. Например, оставить одного в охрану портала. А что ты там орал, когда с рыцарем сшибся, вспомнил Брик. «Ну, я почувствовал, что краснею. Хорошо, зелье Брику не дает видеть цвета. Что-то в голове переклинило. Это, видно, я мемуаров повелителей и исторических хроник Темного века перечитал». «И кто так орал в Темные века?» — заинтересовался Брик. «Ну, вообще-то, наш будущий император», — осторожно сказал я. «Что-то не верится. Нет, я помню, что он тоже из пришедших. Просто почему тогда в армии нет такого общего клича? Мы вот орали». «Раиду Опила. Это рунная надпись на постаменте с сердцем, я знаю», — перебил Арта. «А то сейчас начнет зачитывать десяток переводов клича». «Так почему? А вот этого не знаю. Я тебе что, военный историк?» Огрызнулся я на этот поток вопросов. «Я просто поклонник мемуаров великих магов. Откуда я знаю, почему так сложилось, что император этот клич не ввел? Это кри на вопрос». Бриг замолчал. Я же просигналил в крепость об уничтожении темных. Жаль, комбинаций амулетов мало. Затем заново напитал силой все сигналки. Не зря же я орб перед шибкой отправил вслед за сарком, так что энергия есть. Крепостной амулет тут же запульсировал. В животе снова все скрутило в комок от плохого предчувствия. «Ой, как мне это не нравится!» Рывком так резко, что даже голова закружилась, расширил сеть почти до километра. «Пусто. Нет огоньков темного пламени. Уже легче». «Что?» — страшным шепотом хрипит Брик. «Снова сигнал из крепости. Как думаешь, почему?» Я криво улыбнулся. «Снова дурак. Почему я не взял амулет порталов? Еще пробой!» Брик зашарил рукой, нащупывая снятый шлем. «Сейчас узнаем. Я знал заклинание основы амулета порталов. Нужно только его чуть изменить, выплетая, чтобы и Брик увидел результаты. В воздухе повисли шесть, шесть светлячков!» Я по памяти, ориентируясь на дальность работы заклинания, дорисовал вокруг них, сгущая воздух, очертания долин. Покрутил свои горы стены, добиваясь, чтобы точки лежали на открытом месте. Как-то так это в действительности выглядит. «Два спереди, четыре сзади. Нужно постараться проскочить мимо. С нашими силами тут делать нечего», — оценивает обстановку Брик. «Не пойдет», — мрачно ответил я. «Ты о чем? Если настолько уменьшилось время пробоев, то наверняка и время роста уменьшилось. Там от стражи нет сильной зависимости, но все же...» «Мы уже здесь». «Я понял». Брик скрипнул зубами, темнее лицом. «Доберемся до крепости, соберем большой отряд, и уже может стать хуже». «Надо сколько можем. Зачистить сейчас, пока они гарантированно слабые. Мы все же солдаты, и это наш долг». «Но как ты себе это представляешь нашими силами?» Брик с печалью оглядел суетящихся вокруг раненых бойцов. «Смотри, принялся я тыкать в огоньки». «Вот два ближайших, точно те, защитников которых зачистили. Порталы я чувствую, а вот вокруг них никого. Следующий дальше, чем в километре. Я настолько вытянул сеть, в этих пределах никого и ничего нет. Зверушки не в счет. К следующему впереди не пойдем. Сейчас я с одним бойцом бегом к порталу волков. Закроем его и обратно. Идти на стороже». По одному чистить порталы. Если бы сейчас нас не разорвали на два фронта, фактически заманив в засаду, то мы бы их уничтожили гораздо легче. Ясно, справедливо. Мы за то время, пока бегать будете, закончим с ранеными, спрячем погибших, да и помощь должны выдвинуть из крепости. Скажу об этом бойцам. Там приказ идти на соединение, уничтожая врага. Подбодрю, похвалю за доблесть. Все же пять рыцарей завалили. Дополнил меня Брик. «Только что бегом, туда и сюда. Километр можно пробежать за 4 минуты. Не хотелось бы, чтобы через пять минут ты вернулся, а мы без магической поддержки полегли все». «Это если знать, куда бежать. Рыцари просто появились, чуть ли не в прямой видимости. Видимо, увидели нас. Может, даже волков почуяли. Про них-то мало что известно», — разъяснил я Брику. «Этим ты меня не успокоил». Мрокт, подбежавшему солдату Бриг поставил задачу. «С магом закрывать портал! Бегом! Есть!» «С моим-то боком какой бегом!» — пробурчал я под нос. Снова раздвинул сеть до максимума, до боли в висках. «Пусто! Но Бриг прав. Это ничего не значит. То, что у нас в эфире пока не воссозданы заклинания постоянной связи, не означает, что их, адаптированных под наш мир, нет магов других демиургов». «Может, сюда сейчас мчаться от остальных порталов, так что зубы сцепим и будем как можно быстрее ногами перебирать». «Вот и портал. И так на душе плохо, а тут еще эта гадость давит. Сейчас я тебя накормлю, так что лопнешь. Силы во мне после рыцарей так мало, не страшно на отрицание потерять будет. Если бы не спешка, можно было бы и сэкономить, ведь даже без адепта можно портал запечатать». «Всего-то выписать руны вручную, и не меньше трех человек вокруг, если никто силой не владеет. Но откуда время в нашей ситуации? Так что вливаем силу, вливаем щедрым потоком свои крохи. Все. Глаза закрой». Я тоже прикрыл глаза от вспышки и присел на упавший ствол, пережидая слабость. Огляделся по сторонам «Дежавю», «Стазис» и «Изменившийся Орешник». Брокт, вон тот камень, давай сюда!» — ткнул я пальцем в темноту. «Вот этот?» — солдат уточнил, сделав пару шагов в нужную сторону. «Этот, этот! Вот под этот куст бросай склянку с горючкой!» «Это как раз средство, используемое при безмажье!» «Плыхнуло оно знатно! Но вот следить за тщательностью процесса не будем! Живы будем, проверим леса по весне, а пока что скорее обратно!» Выпить зелье номер один, а то Бог вспыхивает такой болью, что ноги подламываются и в пот бросает. Подхватить на бегу орб и запитать из его резерва сеть. На километр никого темного и ни одного нового портала. От сердца отлегло. «Ходу, ходу!»